Хлопушка 15. -я. С двух сторон шоссе, с востока и запада, гремела музыка. Приближались колонны парадов в честь праздника мясной еды. Из полей по обеим сторонам дороги страхи выскочили и заметались сотни три бурых диких кроликов. Они собирались перед воротами храма, тянулись друг к другу головами и будто перешептывались – Один, со сосвесившимся налево, как уветший лист ухом и посидевшими усами, смотрелся, как старый вожак. Он издал резкий крик, прозвучавший очень странно. «В кроликах я разбираюсь хорошо. Обычно от них таких звуков не услышишь. В чрезвычайных обстоятельствах любое животное издает для своих сородичей особый клич, передавая некую тайную весть». И действительно, эти кролики словно получили приказ и вереща ринулись в ворота храма. Порожек ворот они преодолевали в неописуемо красивом прыжке. Один за другим они юркнули за статую бога Утуна и устроили там неимоверный гвалт, что-то горячо обсуждая. Я вдруг вспомнил прологовый лисиц позади статуи. Проберись кролики туда, у лис будет шикарный обед. Но с этим уже ничего не поделаешь. Пусть себе пробираются. Предупредишь кроликов, так лис рассердится. Из громкоговорителей на сценах, расположенных друг напротив друга, неслась оглушительная музыка. От оживленных мотивов, быстрого ритма и прекрасных мелодий ноги сами шли в пляс. Я мудрейший скитался в чужих краях десять лет и когда-то подрабатывал в дамсинге под названием «Райский сад». Носил белоснежную униформу, сделанную улыбкой на лице прислуживал в туалете, открывал объевшимся и перепившимся краснорожим гостям краны, чтобы они вымыли руки, а после этого раздавал из аккуратно сложенной стопки горячие полотенца. Вытерев руки, они возвращали полотенца и при этом могли сказать спасибо. Некоторые доставали монетки и со звоном бросали в стоящее передо мной блюдо. Кое-кто в порыве великодушия швыряла десятиюаневую купюру. Такие, как мне кажется, наверняка разбогатели, были удачливы в любви и лишь в таком благодушном настроении могли позволить себе подобную щедрость. Были и те, кто вообще не замечал меня, и, помыв руки, подносили их к электрическим сушилкам на стенах. Среди воя этих сушилок я смотрел на их застывшие лица, понимая, что они обижены судьбой. что вполне возможно этим вечером им придется платить за кого-то, кто живет лишь сегодняшним днем. Они имеют дело по большей части с продажными чиновниками, в душе ненавидят их, но вынуждены встречать обходительными улыбками. К подобной публике у меня не было ни малейшего сочувствия, потому что в них тоже не было ничего хорошего. Добрые люди в таких местах, где пьют и сорят деньгами, вообще не встречаются. И было бы здорово, если бы третий дядюшка Лао Ланя скосил бы их всех из пулемета. Но те жадины, что бросали мелочь в мою чашку, были еще хуже. И меня зло брало от одного вида их багровых собачьих морд. Только третий дядюшка Лао Ланя, положив их всех из пулемета, мог утолить эту ненависть в моем сердце. В ту пору я, Лосяо Отун тоже был человек известный. хотя сегодня опустился настолько, что, как говорится, феникс стал хуже курицы. Добрый молодец не поминает о прошлых подвигах. Разве пройдешь под низкой стрихой, не наклонив голову? Как говорится мудрейший, в молодости достиг успеха, в семье не заладилось. Это как раз про меня. С улыбкой на лице и грустью в сердце я обслуживал этих приходящих по нужде болванов, вспоминая свою славную историю и горестное прошлое. К тому же всякий раз, провожая какого-нибудь болвана, ругался про себя. «Чтобы ты шел да убился, чтоб ты пил да поперхнулся, ел мясо да подавился, спал да удавился». Когда никто не приходил облегчиться, из танзала доносилась музыка. То зажигательное, как огонь, то романтическая, как вода. В душе я торвался сделать какое-нибудь большое дело, то мечтательно ощущал себя в полумраке танцевальной площадки, обнимающим обнаженное плечо, вдыхающим аромат девичьих волос, медленно переступающим и покачивающимся в танцевальных па. Фантазии брали свое, ноги начинали непроизвольно переступать в такт музыке. Но сладкие мечты всегда прерывал какой-нибудь болван, вбегавший со своим инструментом наперевес. Знаешь ли ты, мудрейший, сколько унижений я претерпел? Однажды развел в туалете костер, но вовремя схватил огнетушитель и погасил его. Хозяин Танзала, толстый хун, все равно отправил меня под конвоем в полицию, чтобы наказать за такое серьезное преступление, как поджог. Я, не будь дурак, на допросе объяснил, что пожар устроил один из пьяных гостей, а я помогал тушить. Получалось, что я действовал на пожаре геройски, и хозяину следовало щедро меня наградить. Вначале он даже согласился, что я достоин награды, но потом передумал. Такой был кровосос. С семь шкур драл. Сожрет и косточек не выплюнет. Отправив меня в участок, он, видать, надеялся сэкономить на моей премии, Да и зарплату, задержанную за три месяца, не выдавать вовсе. «Дяденьки полицейские», — взмолился я, — «вы же все справедливые судьи, как Бао Цинтиан, всевидящие и проницательные. Неужто попадетесь на уловки толстого хуна? Он же, бывает, запрется в туалете и ну ругать вас, нужду справляет и вас ругает». Раз такое дело, полицейские меня и отпустили за невиновностью. «В чем я провинился?» Вот за Лао Ланем, мать его, вина имеется. Но Лао Лань давно уже член Постоянного комитета Городского политического консультативного совета на экране телевизора часто появляется, выступает с помпезными докладами, всякий раз при этом своего третьего дядюшка упоминает, утверждает, что тот, любящий родину хуатяо, китайский иммигрант. который когда-то своей большой елдой добыл славу для потомков первых императоров Яни и Хуана, а еще говорит, что его третий дядюшка вернется, чтобы пожертвовать на ремонт храма Утуна и таким образом укрепить сы мужского населения наших мест. Этот паршивец Лао Лань гораздо бессмысленные речи произносить, но вот данная им клятва заслужила одобрение и восторг всего зала. Верно, я вдруг вспомнил, как только что этот человек с большими ушами, думаю, третий дядюшка лаулане в молодые годы как раз таким и был, как ни в чем не бывало появился в Танзале райский сад. Именно он бросил зеленоватую банкноту, встоявшее передо мной блюдо. Только потом я понял, что это была купюра в сто американских долларов. Новенькая, с острыми краями. Я даже палец порезал, и кровище натекло. В белом европейском костюме, красном галстуке, высокий и стройный он был настоящий Белый Тополь. В черно-зеленом европейском костюме, золотисто-желтом галстуке, высокий и стройный, настоящая черная сосна. В багровом красном европейском костюме, белоснежном галстуке, живая красная ель. Я не мог видеть его вольный танец на танцплощадке, но мог представить, сколько людей устремляли на него свои взгляды, когда он, крепко обняв самую красивую на танцплощадке женщину в белоснежном, темно-зеленом или ярко-красном вечернем платье, открывающим словно вырезанные из нефрита руки и плечи, со слепительными украшениями, большими выразительными глазами, очаровательной родинкой в уголке рта, грациозно кружился с ней в танце». Аплодисменты, цветы, прекрасное вино, женщины. Все это было его. Я фантазировал, что однажды стану таким же. Смогу с шиком тратить деньги направо и налево, окруженный множеством прекрасных дам. Этакий узорчатый многоцветный леопард, потаенный и великолепный, непостижимый для людей, как призрак. «Мудрейший, ты слушаешь?» К вечеру небольшой снежок перешел в сильный снегопад, укутав все толстым белым одеялом. Мать прошлась пару раз по двору с метлой в руках, потом отец вырвал ее у нее из рук. Отец работал руками размашисто, размеренными сильными движениями. При этом вспомнилось, как говаривали о нем. Мол, у латуна руки на месте. Жаль только, что, как говорится, добрый мул не тянет соху. В тяжело нависших сумерках В отцветах покрывшего землю снега его тело казалось особенно массивным, и вскоре позади него образовалась целая дорожка. По ней мать прошла к тяжелым воротам и закрыла их на замок. Звонкий лязг железа сотряс заснеженные сумерки. Опустилась темнота, но сугробы и летящие снежинки все еще смутно поблескивали во мраке. Мать с отцом притоптывали ногами под козырьком ворот, покачиваясь из стороны в сторону, словно сбивая друг с друга полотенцами падающие снежинки. Я стоял на углу стены, всего в полушаге от свиной головы, вдыхая запах мороженого мяса и вытрущив глаза в надежде пронзить взглядом темноту и увидеть выражение их лиц, но, к сожалению, так и не разглядел. Видны были лишь их покачивающиеся силуэты. Сидящая передо мной сестренка дышала с присвистом, словно спрятавшаяся в темноте маленькая зверушка. За обедом я наелся до отвала, еле-еле насытился, и к вечеру еще отрыгивал кусочки непрожеванной колбасы и обрывки лапши. Я дожевывал их и снова проглатывал. Говорят, так вести себя нехорошо, но иначе я не мог. С возвращением отца в моем питании вполне возможны перемены, Но как велики они будут, оставалось загадкой. Глядя, как удручён отец, как подобострастно он держится, я предчувствовал, что большая часть моих мечтаний о мясе, тесно связанных с его возвращением, может лопнуть, как мыльный пузырь. Но в конце концов, с его возвращением я смог наесться колбасы. Да, в ней немало крахмала, но скрывались и кусочки мяса, Да и тонкий слой колбасной оболочки можно считать чем-то мясным. В конце концов, наевшись от пуза колбасы, управился еще и с двумя чашками лапши. А ведь еще остается большая свиная голова, которая покоится на разделочной доске в углу. Протяни руку, и можно потрогать. Когда, наконец, она сможет отправиться в наши рты и желудки? Не продаст ли ее мать? Сколько и с какой быстротой я съел за обедом, повергло отца в изумление. Позже я слышал, как поразилась и мать тому, сколько всего и как быстро съела сестренка. Тогда у меня не было ни времени, ни сил следить за тем, как она ест. Но я мог себе представить, как были расстроены отец и мать, когда мы с сестренкой, как два голодных духа, бешено накидывались на еду. как вытягивали шеи и выкатывали глаза из-за застревавших в горле непрожеванных кусков колбасы. Видя, как жадно мы едим, они чувствовали не отвращение, а глубокую печаль, виня во всем себя. Думаю, именно в этот момент мать приняла решение не разводиться. Они хотели жить ладно и обеспечить счастливую жизнь мне и сестренке, чтобы мы были одеты и накормлены. Сыто рыгая в темноте и дожевывая пищу, я слышал, как рыгает и сестренка. У нее это получалось так смачно и привычно, что, не зная, что там сидит она, я ни в жизнь бы не догадался, что так звонко рыгать может четырехлетняя девчушка. Без всякого сомнения, в тот вечер, когда кружились снежинки и в плотно набитом животе тяжелым грузом смешались колбаса и лапша, мои надежды поесть мясо приуменьшились. Но отливающая в темноте тусклым белым светом свиная голова по-прежнему стояла перед глазами. Я представлял, как она, расколотая пополам, булькает в котле и словно улавливал ноздрями ее особенный аромат. А потом, как мы всей семьей вчетвером сидим вокруг большого блюда, на котором она благоухает разваренная, и от всей этой груды мяса валит пар, и идет чудный запах, который завораживает, словно в прекрасной дреме. Мать торжественно достает новенькие красные палочки, втыкает в свиную голову, ковыряет, и мясо целиком отстает от костей. Она убирает кости и широким жестом приглашает нас. «Ешьте, дети, ешьте, сколько душа пожелает, сегодня вы уже должны наесться». Мать, вопреки обыкновению, зажигает керосиновую лампу со стеклянным колпаком, и наш крытый черепицей дом наполняется неведомым доселе светом. На белых стенах видны наши большие тени. Там висят вязанки чеснока и перца. После трудного дня постепенно оживает сестренка. Она складывает ручонки против света лампы, на стене появляется фигурка собаки, и она радостно восклицает. «Собака, папа! Собака!» Отец быстро переводит взгляд с лица матери и уныло подтверждает. «Верно, собака. Черный песик дзяо дяо. дяо дяо тут же складывает на пальцах другую фигуру, и на стенке появляется силуэт зайца, не очень правдоподобный, но узнать можно. «Это не песик!» — говорит сестренка. «Это заяц! Маленький зайчик!» «Верно, зайчик. Умница дзяо-дзяо». Похвалив девочку, отец будто с сожалением сказал матери, девочка ничего не понимает. Такие лет-то сколько. Что ты хочешь, чтобы она понимала?» Проговорила мать, а сама тоже сплела пальцы, и на белой стене появился большой петух с задранной головой и распущенным хвостом. А тут еще из ее рта вырвалось кукареканье. Это редкостное явление повергло меня в изумление. За многие годы я привык к ее жалобам и ругане. Уже не удивлялся искаженному гневом и печалью лицу, но представить себе не мог, что она еще способна создавать руками тени животных на стене, да еще имитировать петушиный крик. Честно говоря, в душе все снова смешалось, как тогда ранним утром, когда отец с дочкой появились у ворот. Других слов, чтобы описать творившееся у меня внутри, я не мог подобрать. Девочка радостно рассмеялась, а на лице отца заиграла горькая улыбка. Мать ласково глянула на Дзяо-Дзяо и вздохнула. «Все грехи творят взрослые. Дети ни при чем». Отец опустил голову. «Верно говоришь. Во всем, что было не так, моя вина». «Да, но зачем говорить об этом?» Мать встала, ловко одела на рукавники и повысила голос. «Сяутун, ублюдок маленький!» «Я знаю, ты меня не очень жалуешь!» Нарвался на мать-скупердяйку. «Пять лет тебя полуголодным держала, верно ведь?» «Сегодня мать у тебя щедрая. Приготовлю свиную голову, как на три полка, чтобы ты наелся!» Мать поставила разделочную доску на плиту, Положила на нее свиную голову, потом примерилась топором и нанесла удар. «Да ведь только что колбасы наелись!» — вскочила, попытался остановить ее отец. «Вам двоим заработать столько денег было непросто. Может, продать ее?» «У человека брюха, что дырявый мешок. Насытится чем не набей. Отрубями с овощами, мясом и рыбой ли...» «Это ты, что ли, говоришь такое?» Мать произнесла эти слова с ярко выраженной иронией. но сразу переменила тон и заговорила торжественно. «Я тоже человек, тоже смертно, тоже из плоти и крови. Тоже знаю, что мясо — это вкусно. Раньше не ела, дура была, не понимала, что к чему в мире, что человек живой, и если на то пошло, то рот для него самое главное». Отец разевал рот, размахивал руками, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал. Он отступил немного, тут же шагнул обратно и протянул руку. «Давай я». Чуть поколебавшись, мать положила топор на разделочную доску и отошла в сторону. Отец засучил рукава, закатал заношенную до нельзи нижнюю рубашку, схватил топор, занес над головой и опустил, вроде даже не целясь и без особого усилия. Потом еще раз, и огромная свиная голова развалилась на две половинки. Мать окинула взглядом уже отступившего отца с абсолютно непонятным выражением на лице. Даже я, ее сын, считавший, что знаю все, о чем она думает, что выучил все ее уловки, не мог догадаться, что у нее на уме. Словом, с того самого момента, когда отец двумя ударами топора разрубил свиную голову пополам, в сердце матери произошла явная перемена. Надув губы, она вылила полведра воды в котел. Получилось слишком резко. Вода выплеснулась на плиту и лежавшие на ней дрова. Ведро с грохотом отлетело в сторону, так что я вздрогнул. Отец так неловко и растерянно стоял в сторонке, что я и впрямь стал переживать за него. Вслед за этим мать взялась за свиное ухо и бросила половину головы в котел. Потом схватилась за другое ухо и наладила туда вторую. Мне хотелось предупредить ее, что для получения прелестного аромата при варке нужно, прежде чем закрывать котел крышкой, добавить укропа, имбиря, лука, чеснока, корицы, кардамона и много других приправ. А еще следует влить ложку корейского светлого уксуса. Это тайный рецепт тети Дикой Мулихи. С тех времен, когда я вместе с отцом частенько тайком наведывался в ее ресторанчик поесть мясо, и много раз своими глазами наблюдал весь процесс приготовления свиной головы. Кроме того, я своими глазами видел, как отец помогал тете Дикой Мулихе разрубать ее. Один удар топором, другой, но самое крайнее три, и голова развалена пополам. Глядя на отца благодарным взглядом, тетя Дикая Мулиха, помнится, говаривала, «Эх, Лотун, Лотун, в любом деле ты непревзойденный мастер». Особенность аромата свиной головы, приготовленной тети Дикой Мулихой, состояла не только в том, что она пользовалась известностью среди деревенских. Эти ненасытные едоки разнесли славу о ней до городка, расположенного в десяти ли отсюда, до столовой городских управленцев и главного там, Лао Ханя. И когда тот время от времени наведывался сюда, у ворот раздавался зычный крик «Почтенная дикарка!» И тетя Дикая Мулиха тут же выбегала и, радушно улыбаясь во весь рот, приветствовала старшего брата Ханя. «Приготовила, нет? Оставь мне половину!» «Готовлю, готовлю. Еще чуть-чуть осталось. Выпейте пока чаю». Тетя Дикая Мулиха бросалась со всех ног наливать чай, зажигать сигарету, сияя улыбкой. «Слыхала? Городские приехали. Все у тебя здесь поесть хотят». «А еще Мархуа собирался, говорил, что хочет с тобой увидеться, почтенная дикарка. Вот удача тебе привалила, слышь, что говорю. Жена у него при смерти, и пары дней не протянет. А как отойдет, кого как не тебя он возьмет в дом. Ну а как разбогатеешь, супругой мэра заделаешься, уж не забудь старину Ханя!» Отец натужно закашлялся, будто хотел привлечь внимание Лауханя. Тот и впрямь уставился на отца выпученными глазищами и разразился руганью. «Это ты, что ли, лотун, сукин ты сын? Какого хрена ты здесь делаешь?» «А какого хрена мне здесь не быть?» — без тени смущения ответил отец. Услышав от него ругательство в ответ на ругательство, Лао Хань сначала надулся от ярости, потом, наоборот, расслабился, усмехнулся, обнажив белые как известь зубы, и ехидно процедил. «Ай, смотри!» «Ты голь перекатная, а дикая мулиха, мясо монаха Тана!» В романе путешествия на запад» плоть, приносящая бессмертие тому, кто ее пожирает. «О ней мечтают многие!» «А ты единолично лучший цветок оттяпал!» «Смотри, как бы женилку не оттяпали!» «А ну, позакрывали оборты свои поганые!» Рассердилась тетя дикая мулиха. «Ишь, нашли сладкий плод, соленья на закуску!» выведите из себя, рублю обоих. — Ох, бой, баба! — крякнул Лао Хань. Только что со всей теплотой к брату, а тут на тебя, Совсем по-другому повернулась. — Не боишься обидеть старого клиента? Тетя дикая мулиху ухватила готовую свиную голову железным захватом. С нее стекал коричневатый сок и исходил щекочущий ноздри аромат. Мне было не оторвать от нее глаз, на подбородок Невольно потекла слюна. Тетя Дикая Мулиха водрузила голову на разделочную доску, в руке ее сверкнул большой нож. Хлоп, и она насадила отскочивший кусок мяса размером с кулак на стальную спицу и приподняла его. «Держись, отун, голодный котенок. А то гляди, подбородок отвалится». «Почтенная дикарка, это ты не мне оставила?» обиженно заорал Лао Хань. «Сам мэр Хуа сказал, что хочет отведать твоего мяса». «Какие еще к чертям собачьим мэр Хуа, секретарь Цао?» «Тебе они начальники, а мне не указ». «Ну ты, матушка, крута, нечего сказать. Сдаюсь, виноват. Идет?» Пошел на попятный Лаухань. «Быстро давай заверни несколько кусков мяса в листья лотоса. Не вру, правда, мэр Хуа приезжает». «Кто такой этот мэр Хуа по сравнению с моим названным сыном?» «Вонь одна. Тьфу! И растереть. Верно, сынок?» Заботливо обратилась ко мне тетя Дикая Мулиха. «Мне и слова было не подобрать в ответ на такой бессмысленный вопрос». «Ладно, вонь так вонь», — согласился Лаухань. «Пусть этот мэр Хуа и воняет, как дерьмо. Мы-то не он, верно?» Умоляя вас, почтенная хозяйка, приготовьте скоренько мясо для меня». Лао Хань вынул из пояса часы, глянул на них и заволновался еще больше. «Почтенная дикарка, мы, считаем много лет знаемся. Не станете живо разбивать мою чашку риса, ведь у нас и старым этим кормятся». Тетя Дикая Мулиха несколькими взмахами ножа очистила половину свиной головы до костей, не боясь обжечь руки. Стиснув зубы, ее пальцы так и летали, когда она нарезала эту половину головы, сохранив, однако, ее форму, обернула в зеленые листья лотоса, завязала сверху травяной плетенкой и толкнула от себя со словами «Вот тебе, катись, демонстрируй сыновью почтительность этим своим батюшкам». Если бы мать задумала приготовить свиную голову, как это делала тетя дикая мулиха, нужно было бы добавить ложку мелко растолченного белого купороса, Это тоже был один из ее секретов, который она от меня не скрывала. Но мать никакой приправы не добавила и закрыла крышку. Ну как может быть вкусной свиная голова, приготовленная на одной воде? Но свиная голова остается свиной головой. А я все тот же мальчишка, который обожает есть мясо и которому столько лет не доводилось поесть его. Весело гудит пламя в печке. Его отблески окрашивают лицо матери красным. «Сосновые дрова смолистые, горят хорошо, долго, их не нужно постоянно подкладывать. Мать вполне может отойти и заняться другими делами, но она не уходит. Она молча сидит перед печкой, положив локти на колени и упершись ладонями в подбородок, и не отрываясь, смотрит на языки пламени, которые изменяются и так и эдак, но остаются верными себе. Глаза ее поблескивают». Вода в котле вроде бы начинает подавать признаки жизни, то и дело побулькивая, словно где-то вдали. Я устроился на порожке и услышал, как позевывает сидящая рядом сестренка, как она широко раскрывает рот с маленькими белыми зубками. Не поворачивая головы, мать холодно бросила отцу. «Укладывай ее!» Отец взял сестренку на руки, открыл дверь и вышел во двор. когда он вернулся она уже пристроилась у него на плече и тихонько похрапывала отец остановился позади матери словно чего-то ожидая мать сказала одеяло и подушка на коне пусть пока укроется тем что в синий цветочек а завтра устрою вам что-нибудь еще столько неудобств причиняем проговорил отец что ты болтаешь откликнулась мать «Даже если бы это была не она, а чей-то ребенок, которого ты подобрал на улице, не положу же я ее на сено спать!» Отец с сестренкой на руках вошел в дом, а мать вдруг набросилась на меня. «А ты чего здесь торчишь? Быстро писать и спать!» «Все на медленном огне варится. До утра ждать собрался!» Веки у меня тотчас стали слепаться, мысли путались. Перед глазами будто плыла приготовленная тетей дикой Мулиха и свиная голова с ее особым ароматом, и стоило мне зажмуриться, как кусочек за кусочком падали прямо передо мной. Я встал и спросил, «А куда ложиться-то? А где еще ты можешь спать?» — фыркнула мать. «Где обычно спишь, там и ложись!» Прищурившись, я вышел во двор. От падающих на лицо снежинок сонливость почти пропала. Вокруг все ярко освещено светом из дома. Ясно видно, как кружатся в танце снежинки, красиво, как во сне. И среди этого прекрасного сна я вижу наш мотоблок, доверху нагруженный утилем. Он стоит во дворе наискось, уже весь снегу и похожий на огромное чудовище. Снегом засыпало и мой миномет. Кое-где проглядывает его сталь». Он сохранил свою форму, и его ствол смотрит в темное небо. Этот миномет здоров телом и духом. Были бы лишь мины, и из него можно стрелять. Я захожу в дом, забираюсь на кан, поколебавшись, скидываю одежду и глаза до да обезьяною, юркую под одеяло. Холодными, как лед, ногами касаюсь горячего тельца сестренки. Чувствую, как она дергается, и тут же поджимаю их. Слышу голос матери. «Спи спокойно. Завтра утром встанешь и поешь мясо». Судя по интонации, настроение у нее вроде улучшилось. Свет постепенно гаснет, лишь подрагивают отцветы пламени в печи. Дверь в дом тихонько закрылась, осталась лишь узкая щелочка. Через нее свет печного пламени падает на шкаф. В голове крутился смутный вопрос. «А где будут спать мать с отцом?» «Неужели всю ночь напролет будут варить свиную голову?» Этот вопрос не давал заснуть. И я не то, чтобы специально подслушивал, просто сон не шел. Я лежал, накрывшись головой одеялом, но все равно в уши лезло все, что они говорили. «Много снега выпало. На будущий год можно ожидать хороший урожай», — сказал отец. «По-другому думать надо», — холодно заметила мать. «Нынче крестьяне уже не такие, как раньше». Раньше от земли кормились. Будет ли пропитание, зависело от правителя небесного. Ветер мягок и дожди благоприятны, богатые урожай зерновых. На сковороде будут хлебцы, в чашке будет мясо. Ветер не тот и дожди не вовремя, посевы скудны. В котле жидкий супчик, в чашке отруби. Нынче же дураков нет, никто не желает мучиться в поле. Поливая потом десять му земли, Не заработаешь столько, сколько на перепродаже свиной шкуры. Вообще-то, когда ты уходил, все так уже и было. Зачем я тебе это рассказываю?» «То, что никто землю не обрабатывает, не дело», — глухо пробормотал отец. «Крестьянин землей заниматься должен». «Вот уж действительно солнце с запада взошло», — съехидничала мать. «Ты когда дома жил раньше, ни разу в поле не выходил». А теперь, когда вернулся, решил исправиться и в крестьяне податься?» «А чем еще можно заняться, кроме земледелия?» — смутился отец. «Скот оценивать, похоже, не требуется. Если все так и есть, буду вместе с вами утиль собирать». «Утиль собирать я тебе не позволю», — заявила мать. «Ты для этого дела не подходишь. Тут нужны люди без стыда и совести, готовые украсть и урвать». «Я за эти годы так намаялся, какой уж тут стыд. Если ты можешь этим заниматься, то и я смогу». «Я не какая-нибудь дура безмозглая», — возразила мать. «Ты вернулся, дом есть, мы с Сяутуном больше утиль собирать не будем. Но если захочешь уйти, я тебя задерживать не стану. Человека оставить можно, но сердце не оставишь. А если сердце не оставишь, так лучше и не оставлять». «Все, что я хотел сказать, я сказал чуть раньше перед тобой и детьми», — ответил отец. «Я хлебнул горя. Бедняку не до гордости, как говорится, у худого коня шерсть длинная. Вернулся к тебе с собачьей шерстью на голове. Ты позволила мне остаться, и я безмерно благодарен. Мы, в конце концов, давно уже муж и жена. Кость сломаешь, и сухожилие потянется». «Ишь, каких успехов добился!» проговорила мать. «Несколько лет не виделись, а вон как навострился сладкие речи говорить». «Юй, Джень!» Голос отца зазвучал еще тише. «Я в долгу перед тобой. Теперь буду служить тебе как вол, как рабочая лошадка. Вот уж не знаю, провалая лошадку, сказала мать, не убежит ли кто-нибудь снова в один прекрасный день с какой-нибудь дикой мулихой или дикой лошадкой». «Зачем же в самое больное место?» — воскликнул отец. «Ты тоже знаешь, что такое боль?» С мукой в голосе проговорила мать. «Я в твоем сердце даже пальца на ее ноге не стою». Мать всхлипнула и в горле у нее забулькала. «Сколько раз я петлю на балку закидывала! Если бы не вот Тун, уже десять раз простилась бы с жизнью!» «Понимаю, понимаю», — выдавил из себя отец. Моя вина ужасна. Я достоин тысячи смертей. Вероятно, отец протянул к ней руку, потому что мать сдавленным голосом проговорила: "Не прикасайся ко мне". Но отец, наверняка, руку не убрал, потому что мать вскоре сказала: "Ее иди трогай. Что толку гладить такую, как я? Ни жена ни не... не пойми что". Через приоткрытую дверь проникал густой аромат мяса.